Хедаёки Кикути Дзи, охотник на вампиров. Конига 13, рыцарь с двойной тенью. Часть 1. Глава 1. Мума. Часть 1. Ветер сбивал с ног и тяжелв, отвечающий в воздухе жажде убийства. На безжизненном клочке земли, приготовившись к бою, замерли два тёмных силуэта. Буря вокруг них становилась только неустойчивей. Небо было чёрным, как сама преисподняя. Одна из муглых фигур резко атаковала, подскочив вверх на 10 футов и выбросив вперёд обе руки. Пара зловещных огоньков метнулась в сторону того, кто остался на земле. Как художник талантливо ведёт линию, так и горящие полосы сошлись вместе на второй фигуре. Доважда сверкнуло серебро, образуя крест, как явление физическое огонь вещественен, следовательно, более твёрдое вещество может его отклонить. Свет пламени, отражаясь от дерзкого острия, превратился во взметнувшийся меч. Второй селой атласточкой легко устремился ввысь. Колянок, предупредив попытку объекта в воздухе подняться выше, обрушился на него, расколов череп от макушки до подбородка. Ветер обогрелся кровью, роняя капли на чёрную землю. Оба противника приземлились на расстоянии друг от друга в дюжину ярдов. Один рухнул, второй уверенным шагом приблизился к нему. Победителю даже не стоило утруждаться, очищать клинок. На нем не было ни пятнышка. Абсолютно обычный меч восторжествовал скоростью над обеднившимися силами крови. Ветер теплоласкал мрачный облик. Под широкополой дорожной шляпой мерцали глубокие темные глаза. Линия профиля, несомненно, повергла бы в отчаянии десятки миллионов художников, губы наполненные невозмутимой железной волей, о которой иные не имеют и представления. Ветер донес просьбу. Скажи своё имя, гласила она. Ди, отозвался образ, тот, что с расколотой надвое головой подозвал его. Посмертная маска на лице изогнулась в улыбке. Ди, слушай меня, заговорил он загробным голосом. Загремело в небесах и на земле, а крыльцо чёрного плаща окрулицо Ди, точно ограждая его от слов мертвеца, как бы не давая его услышать их. И резкий толчок Рука в чёрной перчатке отбросила плащ. А, значит, ты выслушаешь меня. Одно слово скажет всё, хотя тебе это слово может отправить в ад. На земле лежал седой белобородый старик. Его мантию прошивали металлические нити самых разнообразных оттенков. Особая гамма цветов означала, что даже среди аристократов он считался уважаемым некромантом. Красивый юноша оставался безмолвен. Как будто слышал эти слова уже десятки тысяч раз. Окровавленное, расколотое лицо разъединилось, и старик поднял руки, чтобы соединить его снова. Идик, мума, голос его раздавался примякомо зада. Замолчав, Никрамон уронил руки, и что-то, вероятно, кровь или мозг, медленно просочилось из раскроенного черепа. Жизнь, продолжавшаяся с тех пор, как он знает сколько лет, оборвалась. Пустыня завывала только ветер, пока не прозвучал новый голос. "Ан сказал мома?" Казалось, что звук доносится из опущенной левой руки Дже. "Что это значит?" спросила охотник. В секунду левая рука пребывала в замешательстве. "Чёрта вознайт!" сука крякнул голос. "Просто бред помирающего старикашки. Мозги подрят." Лево рука тут же взвыла от боли, а охотник крепко стиснул левую ладонь в кулак. Ди, давай без глупостей. Кулак дрогнул, пальцы прижались друг к другу, а ногти впились в кожу и мышцы. Тоненькая красная струйка закапала на землю. Отвечай, настаивал Ди. Про что? Ой, я не знаю совсем ничего. Что такое мума? Человек, название места или это я не знаю. Уже иначе проговорил голос. Похоже, он сдался. Охотник снова сжал кулак. Тишина. На пару секунд со страшной силой сдавив ладонь, Ди раскрыл пальцы. Ветер смахнул влагу с ладони. Охотник сощурился. У него не было воспоминаний о слове "мума", но тело всё же что-то подсказывало. Кровь ему начала из быстрее на одну тысячную секунды. Подсознательно Ди чувствовал эту малейшую перемену. Сердцем или генами? В тот момент, как он услышал слово "мума", его не покидало странное беспокойство. Дев смотрел со в самой дали скрытым мраком равнины. Нечто дымно вздымалось над горизонтом, несметное полчище колыхалось на ветру. Только див своим мостным зреньем мог ясно различить в нём безобразные фигуры, руки, похожие на засохшие ветки, пальцы оканчиваются когтями, кожа начала разлагаться, а глаза мутные, как удохлые рыбы, тело покрывают пустоты. Всех этих существ поднял из глубоких могил только что убитый некромант. Даже Ди не знал, кем они были на самом деле, как и не знал, каково их предназначение. Повелитель мертвецов сам превратился в окровавленный труп. Ди коротко свистнул, послышал со стук подкованных железом копыт. Ещё до того, как белый конь-киборг остановился, Ди уже был в седле. Он подобрал поводи и пустил лошадь галопом, прочь от толпы осквернённых мертвецов, И скорее всего на встречу Адо, о котором говорил некромант. Было уже за полночь, когда чёрный всадник на белом коне монохромным ураганом ворвался в деревню Гельхаген, уличные фонари разгоняли сгустившийся мрак первых часов ночи. На довольно высоком холме, даже для деревни на покатой местности у подножия горы, примостился в темноте домик с выкрашенными чёрной краской стенами и крышей. А, конец, дверь тоже невозможно было найти. Однако оде встала перед домом и постучала лишь раз. Узкая полоска света прочертила тьму, невидимая дверь отворилась на один-единственный стук. За ней с закоптелой лампой в руке стояла седая старуха, с виду казалось, будто кожу её приклеен к черепу, чёрный лист ложил ей повязкой, закрывая левый глаз. Узкая щель-то раскрылась, и она заговорила. Чтобы постучаться в дом Ориги, величайшей ведьмы всего южного фронтира, в такой час, будь готов пожертвовать жизнью, если не самой душой, говорила она, словно пронизывающий ветер дул из чёрной пещеры. "Я готов, если на то твоя воля", ответил Ди. Калдуни выкатила глаза. "Этот голос", забормотала старуха, часто моргая от света. "Да и красивое лицо" Не может быть. Ты я приехал потому, что у меня есть вопросы к ведьме Ориге. Едва ди закончил говорить, как дверь широко распахнулась. Спустя несколько минут охотник сидел за массивным столом, ведьма принесла ему чашку горячего чая. Бросив загадочный взгляд на его потрясающую внешность, которая, казалось, впитывала тени, свет и даже звук, она спросила: "Что я могу для тебя сделать?" Я слышал, что, видимо, Орига специализируется на возвращении памяти. Так и есть. Люди, лошади, птицы, огненные чудовища, пожиратели теней. М да. Я могу проникнуть в воспоминания любой сверхъестественной твари и заставить её вспомнить прошлое. Но Туторига сделала паузу, выражение стёрлось с её лица, как будто она только что непростительно согрешила. Прямо на неё смотрит дьявольски красивое лицо. Следующие слова женщины могли стать предательством. Предательством красоты, которая никак не могла быть человеческой. «На...» — фыркнула старуха, селись держаться надменно. «Но тебе этого делать не буду. Иди своей дорогой. Я никого этой ночью не встречала, не видела никого, каким бы красивым он ни был, и буду верить в это до конца своих дней». «Почему ты боишься?» Раздался вопрос Ди с другой стороны маленького круглого стола. Я ничего не боюсь, так и знай. Уверен, раньше мы не встречались. Или Проколятий, да не видела я тебя никогда, как бы там ни было. Иди себе, будь лебезен. Если не уйдёшь ты, тогда это сделаю я. Пожалуйста, верни мне память. Старуха вздрогнула от слов Ди. Я тебе уже всё сказала. Хватит глупостей. «Я заплачу в десять раз больше твоей обычной платы и, кроме того, окажу тебе услугу». «Услугу?» «Позволю заглянуть в твоё собственное прошлое». «Что за чепуха?» Старуха глухо расхохоталась. По установившимся законам природы, колдуны, способные возвращать другим память, свои собственные воспоминания вернуться не могут. Динни улыбнулся, старуха тоже перестала смеяться. «Я заплачу в десять раз больше твоей обычной платы и, кроме того, окажу тебе услугу». Проведя языком по шуршавым губам, она заговорила сухим, скрипучим голосом. «Хочешь сказать, что можешь это сделать?» «Нет, ты можешь. Верю, что можешь именно ты. Тридцать бандитов были убиты на моих глазах. Мне тогда было пять лет. И это всё, что я помню из своего прошлого». «Ну так что?» На заданный ей вдруг вопрос ведьма опустила взгляд к левому боку Ди. Старухи почудилась, что спрашивали оттуда. После некоторых раздумий она кивнула и сказала: "Ладно, мой прелестный демон. Обычной платы будет достаточно и возвращения моего прошлого. Не то чтобы я в тебя сомневалась, но будь добр, докажи, что ты действительно можешь это сделать". Перед глазами сбитой с толку старухи поднялась левая рука Ди, перчатки на ладони не было. Когда охотник пригнулся через столик и коснулся рукой её правого виска, тело, видимо, выгнулось в кресле дугой. Черты лица переменялись Судороги проходили с интервалом в доли секунды: злость, ненависть, страх, радость, грусть, ничто дразнили эти разлиёт ряхлые лица, и наконец отступили. Где-то тихо задробежала крышечка чайника, должно быть, колдунья кипятила лекарственные травы. Поряждя, чем засточала во второй раз, старуха снова выпрямилась в кресле, по всему её телу разливалось странное онеметворение, никак не связанное с расслабленностью мышц. Слёзы катились из глаз. Что она увидела? Пытаясь остановить льющиеся слёзы, старуха часто заморгала и уставилась на охотника. "Ты прошла испытание, ди", абсолютно ровным тоном сказала она. "Я помню каждую мелочь, но вместо благодарности я постараюсь дать тебе именно то, что вот ты хочешь. Сюда". Поднявший с лампой в руке ведьма направилась к двери, но споткнулась. Прежде чем старуха, завалившись направо, потеряла равновесие, её подхватила чёрная фигура. «В голубяне души ты удивительно добр, Ди! Нам сюда!» Переступив через порог и пройдя тёмным коротким коридором, старуха открыла дверь в его тупике. Комната наводила тоску своей металлической кроватью и стулом, больше в ней ничего не было. «Ложись!» Ведьма указала Дина кровать. Из ниши в стене она достала бамбуковую флейту. Это называется «возвращающей флейтой». Её структура уникальна, она позволяет извлекать воспоминания из разума. На сегодняшний день её воздействию подвергались 20 тысяч человек и необыкновенных созданий, и она ни разу меня не подвела. Однако ведьме всё равно не хотелось использовать флейту на Ди. Возможно, именно он был тем непобедимым воином, которого видела старуха, когда ей было пять лет. Но на что в его прошлом она боялась взглянуть? «Ляг на спину», — попросила Орига, кивая на кровать и подготавливая флейту. В тот же миг из инструмента полилась тягучая мелодия, потянувшись к потолку и стенам, растекаясь по всей комнате. «Пройден первый слой подсознания», — тихо прошептала Орига, как ей это удалось, загадка, ведь губам была приложена флейта. «Мелодия поменялась». Секреты знаменитой флейты, возвращающие утраченные воспоминания, заключились в её внутреннем устройстве, в механизмах, которые заставляли прокручивать память вспять, и в мотиве, который был известен только клану Калдунии. Ди за тих, он спит, а дышит ли? Словно околдованная его красотой старуха барматала. Второй слой. Нет, давай погрузимся сразу в мистический слой. Жутким голосом, как будто её мутит от запаха крови, проговорила ведьма Орига. Мистический слой — это загадочная зона человеческого разума, достичь которой могли лишь члены её рода. Переставив пальцы на инструменте, Орига заиграла странный отрывистый ритм, совершенно не похожий на тот, что был раньше. Вместе со светом в уши охотника проникли стрелы звука... Нет, они буквально вонзились в его мозг. Черты лица Ориги смялись... размытые вмиг выступившим по всему телу потом. Как же мучительно проходить через зов к потерянным воспоминаниям. Тело колдуньи сгорбилось и сохло, оно потеряло, наверное, десятую часть своего веса. За эту страшную плату волшебная флейта издавала столько нот, что их, казалось, хватило бы, чтобы заставить содрогнуться целую гору в отзвуках зловещей мелодии, как в марше дьявольской армии, дисциплинированный и внушающий страх. В этот момент на лице спящего дева вдруг промелькнуло первое, что можно было назвать эмоцией. Правая рука потянулась к мечу. Нет! Чей это крик? Вопле женщины, доносящейся из чёрного домишки, проглатывало непроглядное тьма. Звуки тянули за собой долгое, длинное эхо, пока они ожидано не прекратились. Если бы не это, стоял бы необыкновенно тихий вечер. На следующий день после полудня Когда охотник в чёрном был уже за 120 миль от деревни, один горожанин зашёл в дом ведьмы Ориги и поражённо застыл на месте, обнаружив искромсанное тело старухи в залитой кровью комнате.